Знал бы Ларций Корнелий Лонг, какими тягостными последствиями обернется для него расправа с Эфтермом. Он, возможно, поостерегся наказывать раба. Хотя, рассуждая здраво, следует признать, что наказание Эфтерма состоялось бы при любом раскладе. Ведь ход событий, как полагают, не во власти смертных. И даже если кто-нибудь приоткрыл бы перед Ларцием завесу над будущим, он, скорее всего, поступил бы с той же неисправимой последовательностью, как и действуя вслепую, не ведая воли богов. С другой стороны, неведение, как, впрочем, и беззащитность перед грядущим, относительны, ведь уже в тот момент, когда Ларцы приказал подвергнуть раба бичеванию, его не оставляло предчувствие, что он поспешил. О том же говорили и холодность Валусии, уж к жене он мог бы прислушаться, и отстраненность от происходящего отца? Душа явственно подсказывала, он поддался порочной страсти и поступает вопреки велению разума, вопреки крепкому и доверительному согласию, давным-давно установившемуся между ним и Эфтермом, господином и рабом. Однако что сделано, то сделано. Все эти дни – Он оправдывался тем, что поступил справедливо, в полном соответствии с правом господина. Но, как известно, справедливость – это прежде всего понятие, обращенное в прошлое, более склонное к почитанию традиций, обычаев, социальных привычек. Справедливость исходит из того, что уже известно, что устоялось, но не из того, что только нарождается, мерещится, смущает дух, Поэтому давайте будем осторожны со справедливостью. Ближайшим последствием расправы случившейся в самое неподходящее время в нового похода против даков. Такова ее природа, что порой достаточно самого незначительного повода, чтобы скрывавшееся до поры до времени напряжение вдруг прорвалась и вызвал взрыв страстей, способных нарушить самое разумное. крепко выверенное управление. Никто, даже самый предусмотрительный, пользующийся авторитетом руководитель, не застрахован от подобных неожиданностей. Предугадать их невозможно, как, впрочем, и принять необходимые меры. События разворачиваются с такой стремительностью, что всякое решение лишь ухудшает ситуацию. Порой эти решения, выглядят оригинальными, неожиданными, порой смешными и нелепыми, лишь усугубляющими своеобразный цукцванг, в котором оказались власти. Но в любом случае, это оригинальничание и нелепости оборачиваются самыми драматическими последствиями для судеб конкретных людей, втянутых в водоворот страстей. Примечание. Цукцванг, положение в шахматной партии, Когда игрок вынужден сделать ход, ведущий к ухудшению собственной позиции, поскольку иных ходов не существует или они не найдены. Возможен также взаимный цукцванг, когда оба игрока могут только ухудшать свои позиции. Конец примечания. Первым, недоумение расправы со Фтермом высказал императорский отпущенник Ликорма. В беседе с Ларцем он заметил, что, наказывая раба, префект поспешил, позволил себе пренебречь мнением власти. Упрег сам по себе малозначащий, особенно в устах какого-то секретаришки. Однако Лонга обескуражила форма, в которой императорские слуга, пусть даже и занимавшие важное место в системе управления государством, посмел упрекнуть римского патриция. Ликорма. никогда не позволял переступать грань, отделявшую его, неполноправного гражданина, от полноправных. Он всегда держался в тени, первым свое мнение не высказывал, а тут позволил себе бесцеремонно отозвать Ларция в сторону, завести разговор о недопустимой спешке, допущенной префектом, о пренебрежении чьим-то мнением, и, не слушая возражений, беспардонно заявил, что не одобряет решение Лонга». В первое мгновение выволочка, исходившая от бывшего раба, ошеломила Ларция. Однако высказать возмущение префект не успел. Ликурма позволил себе без разрешения покинуть собеседника, что уже было неслыханной дерзостью. Этот разговор усилил тягостное настроение владевшее Ларцием. Валусия до сих пор была холодна с ним, Рабы прятались при его появлении, а те, кому приходилось общаться с господином, буквально тряслись от страха. Следующий эпизод, усиливший его дурное настроение, случился в одном из переходов Палатинского дворца, где ему посчастливо встретить императрицу. После обсуждения беременности Валусии плотина Помпея назвала Ларце бессердечным и покачала головой, Потом добавила, что никак не ожидала от благородного и доблестного префекта подобной вопиющей жестокости по отношению к философу. «Разве можно?» — спросила она. «Так поступать с философами?» Ларс растерялся, не нашел, что ответить. Его насквозь прожгла обида. Неужели он не вправе поступить со своим рабом так, как ему хочется? Вечером, явившись домой, Он не удержался и с ненавистью пнул ногой ближайшую к нему колонну из драгоценного мрамора. Обида душила его. Во всем он винил моду и, прежде всего, нелепое увлечение философией, заменившей прежние римские ценности — простоту, невозмутимость, верность долгу. Потом, успокоившись, спросил себя, какие такие новые веяния, поселившиеся в залах Палатинского дворца — он прошляпел. Императрица воспылала любовью к рабам. Это полбеды. Она всегда отличалась необыкновенной жалостливостью. Особенно дороги ей были всякого рода бездомные собачки, кошечки, ослики, лошадки, птички, рыбки. Она была готова всех, особенно несчастных сироток, защитить от жестокого обращения. «Плотину хлебом не корми!» Только дай поучаствовать в каком-нибудь благотворительном мероприятии. По ее настоянию, Троян приказал организовать специальный фонд, распределявший пособие или алимента, среди детей-бедняков из расчета 16 сестерцев в месяц на каждого мальчика и 12 на каждую девочку. Примечание. Эти суммы кажутся небольшими. 16 сестерцев равны примерно полутора долларам. Однако на сегодняшний день мы располагаем неопровержимыми данными, что в первом веке нашей эры для того, чтобы на италийской ферме прокормить ребенка, хватало вполне суммы от 16 до 20 сестерцев в месяц. Троян разрешил римским детям получать государственное хлебное пособие, вдобавок к тому, что получали их родители. Система алиментов дополнялась частной филантропией. Так, Плиний-младший выплачивал 30 тысяч сестерцев в год как алименты для детей его родного города Кому, а Целия Макрина отказала миллион сестерцев на алименты детям испанской Тарацины. Конец примечания. Вот наглость Лекормы – это серьезно. Лекорму трудно отнести к породе безродных хамов, упивавшихся властью. Он вряд ли без веской причины осмелился бы упрекнуть благородного Патриция в таком безобидном пустяке, как наказание раба. Эти упреки ему пришлось выслушать на исходе февраля, когда план предстоящей кампании против даков был сверстан окончательно. Общая идея состояла в том, чтобы зеркально повторить замысел прошлого года и вновь разделить силы даков. Наступление, как и прежде, предполагалось вести с двух направлений, однако на этот раз главный удар наносился с юго-востока, через долину реки Жиу. К исходу июня, не позже середины июля, основные силы римлян должны были выйти с армии Зегетузи, с востока. Со стороны Тибискума, то есть с западной стороны, наносился вспомогательный удар. Во время обсуждения Троян решительно настоял на том, чтобы основным считалось предложенное им направление. Доводы полководцев, утверждавших, что от Тибискума через Тапы до столицы Даков куда ближе, он парировал данными разведки, сообщавшими, что главные силы Децебала Сосредоточены как раз напротив Тибискума, на выходе из Таб. Если вторгнуться с юга, сразу рухнет весь план обороны, который, несомненно, составил децибал. Ему придется перегруппировать свои силы, а за этот срок мы беспрепятственно доберемся до Тыргу Этот довод перевесил все другие соображения, и Приторий принял план, предложенный императором. В дополнение к двум главным колоннам было решено организовать несколько отдельных конных корпусов и направить их в Глубдаки. Действуя в рамках общего плана, конница должна была перекрыть коммуникации врага, дойти до ее северных границ, лишая Децибала всякой возможности организовать сопротивление и связаться с союзниками на севере и востоке, и тем самым окончательно подавить волю противника к сопротивлению. Эту идею выдвинул и Лонг. Она пришлась очень по душе Трояну. Все эти месяцы Троян не раз повторял, что главная задача состоит в том, чтобы решить дело миром. Рассуждая о дальнейших перспективах, он раз за разом настаивал на стратегической важности скорейшего, и как можно менее болезненного решения дакийской проблемы. Необходим не разгром, а именно капитуляция, которая позволит сохранить высокую боеспособность римской армии и даст возможность использовать даков в будущих войнах на Востоке. Император успел оценить их боевой настрой и умение сражаться, а также отличную воинскую подготовку среднего командного состава И стратегический талант Децибала. Он понимал разгром Даки как приведение даков к покорности, с тем, чтобы Децибал принял на себя главное бремя обороны империи от германских варваров и пришлых племен, накатывающихся на запад из великой степи. В узком кругу он, мечтая, не раз заговаривал о том, что было бы неплохо натравить волчью Стаю даков. против Парфии, смяв последнего серьезного противника и соприкоснувшись границами с индийскими царствами, можно будет взять под контроль торговые пути, связавшие Рим с Китаем. На четвертый год царствования мечта Трояна превзойти в воинских подвигах самого Юлия Цезаря преобразилась в четко продуманный замысел похода на восток. Троян не раз повторял любимую фразу о том, что империю нельзя заморозить в нынешних границах. И подвиги предков, в первую очередь Юлия Цезаря, не повод для восхищения, а руководство к действию. Размах был фантастический, тем не менее в его основе лежали очень веские и вполне практические соображения. Вопрос стоял о выживании государства. Римская империя торговала с Востоком себе в убыток, и в очень значительный убыток, которые не могли возместить никакая военная добыча, ни сбор налогов. Ежегодно не менее 120 кораблей отправлялось из египетского порта в Индию и на Цейлон в обмен на драгоценные ткани и, прежде всего, бисос и шелк, а также на пряности, травы, слоновую кость. черное сандаловое дерево, индиго, жемчуг, алмазы и другие драгоценные камни, железные изделия, косметику, тигров и слонов, в сторону Индии и Китая уплывало до полумиллиарда сестерцев в год. В свою очередь Индия-Китай и возили ковры, ювелирные изделия, янтарь, металлы, красители, лекарства и стекло. Дефицит в размере 100 миллионов сестерцев – покрывался исключительно золотыми слитками. Большая часть этого золота оседала в руках многочисленных посредников. Торговля с Индией напрямую сэкономила бы империи огромные суммы, необходимые для возрождения хозяйственной жизни в самой Италии, экономическая жизнь которой угасала год от года. Кроме того, деньги требовались для возведения мощных пограничных оборонительных рубежей лимесов, а также для решения внутриполитических задач, решение которых позволило бы Трояну утвердить Рим в качестве недостижимого и вдохновляющего примера для всех народов, населяющих Урбис Террарум, средоточием всего наилучшего, что было накоплено на земных просторах. В течение зимы император, воплощая жизнь идею Лонга, приказал Лузию Квету готовить своих нумидийцев к самостоятельным действиям на вражеской территории. Кроме того, было решено создать еще отдельный корпус, которому предписывалось действовать в ближайших тылах царя Даков. Таким образом, нашествие на этот раз должно было покрыть практически всю территорию Даки, что должно лишить децибала всякой надежды на успех. Лонг С полным основанием надеялся, что император доверит ему этот отряд. По правде говоря, Ларцу до смерти надоели чрезвычайно обременительные церемониальные охранные обязанности, которые он исполнял при дворе. Хотелось на волю, хотел взяться за живое дело. К тому же, в случае успеха, он мог рассчитывать на должность префекта Притория. Это означало... что из среднего командного состава он окончательно переходит в немногочисленную избранную группу полководцев. Троян уже интересовался, как Ларций Лонг видит задачи подобной конной группы. Громом среди ясного неба прозвучал для Ларция неожиданный отъезд императора в Паноню в компании с Лузием Квиэтом и Квинтом Марция Турбоном, отлично зарекомендовавшим себя во время первой кампании в Дакии. Конечно, Троян был скор на решение. Он вполне мог получить вечером какие-нибудь неприятные известия, а утром отправиться в путь. Однако всякий раз ларцы ставили в известность и, невзирая день за окном или ночь, требовали подготовить либо расширенный почетный эскорт, либо немногочисленный отряд для охраны императора. На этот раз никто не удосужился сообщить префекту гвардейской конницы о предстоящей поездке. После спешного отъезда Трояна Элий Адриан при встрече по-дружески, как бы сочувствуя Ларцу, предупредил его, что император недоволен его жестокостью в отношении зависимых от него людей. Племянник императора, получивший в том месяце чин претора. Пояснил, что дяде не понравилась строптивость префекта, его непонимание смысла внутренней политики принцепса, основанной на принципе добродетельной силы, а также благожелательного отношения к власти ко всем подданным империи, как гражданам, так и негражданам, что должно вызвать взаимное доверие и активную поддержку населением мероприятий, проводимых властью. «Зачем упрямишься?» — спросил Адриан. «Зачем ведешь себя вызывающе по отношению к властителю? Чего ты хочешь добиться?» Ларц растерялся, не сразу нашел, что ответить, а когда сообразил, Элли рядом уже не было. Это было у него в привычках — смутить человека, вывести его из равновесия и поспешно сбежать. Спустя неделю до Лонга дошло — что в компании своих сторонников Адриан позволил себе куда более откровенные и дерзкие высказывания. Он открыто заявил, что идея добродетельной силы и всеобщего мира между подданными недоступна пониманию этого однорукого олуха, не понимающего, что нельзя подвергать порке философа, тем более ссылать его на кирпичный завод. К сожалению, с многозначительной усмешкой добавил императорский воспитанник Вблизи верховной власти всегда избыток подобных тупых служак. Это должно внушать опасения, кому не уточнил. Свое недовольство пояснил следующим образом. Тому, кто не способен понять смысл политики, проводимой властями, не место на Палатинском холме. Адриан утверждал, что эпоха железного кулака миновала, теперь надо действовать по-другому. О полководцах из ближайшего окружения Трояна императорский воспитанник отозвался как о замшелых пнях, не способных ни на что иное, кроме применения грубого, неразумного насилия. При этом Адриан похвалился, что это он посоветовал императору поручить командование вновь организуемой конной группой Квинту, Марцу Турбону. Адриан утверждал... что он первый открыл Турбона, человека доблестного и понятливого, вполне способного верно отзываться на призывы власти. На следующий день слова императорского воспитанника разлетелись по Риму и вызвали мгновенную и бурную отповедь со стороны полководцев Трояна. Особенно непримиримо повели себя консулы нынешнего года Лициний Сура и Урс Сервиан. женатый на сестре Адриана и являвшийся его давним врагом. Ур выступил в Сенате с яростной речью, в которой обвинил неких близких к императору юнцов в посягательстве на самый устой римского государства. «Права свободных граждан по отношению к рабам, — заявил консул, — не могут являться поводом для шуток, насмешек, тем более издевательств. Неуместными...» Щел консул и оскорбительные нападки на тех, кто составлял славу Рима. Его выступления сенаторы встретили криками одобрения. После заседания Сура и Сервиан в компании с другими высокопоставленными патрициями, близкими к императору, включая префекта города Нератия Приска и архитектора Аполладора, а также некоторых сенаторов, посетили Ларц Лонга в его доме, и объявили, что все, кто привержен традициям и обычаям отцов, на его стороне. В частной беседе гости дотошно разобрали причины, по которым Адриан позволил себе неслыханную дерзость в отношении заслуженного префекта. Все согласились, получив преторство. Племянник императора решил первым нанести удар в подковерной и смертельно опасной борьбе за власть. Рати Приск заявил, что Щенок неумеренно возгордился и уже мнит себя Цезарем. Примечание. Титул Цезарь в эпоху принципата обычно давался наследником престола. Конец примечания. Лонга во время этого разговора особенно интересовал вопрос, почему в качестве мишени был выбран именно он Толстяк Лангин Покровитель, слыши Ларцу, пояснил, по-видимому, молокосос, мысля, что префект гвардейской конницы является самым слабым звеном среди тех, кто противостоял ему на пути к трону, с него он и решил начать, но это не главное. Ларцу почувствовал обиду, спросил, почему же не главное, что же в таком случае главное. Помпей Лангин улыбнулся. похлопал его по плечу. На вытянувшееся лицо хозяина дома никто не обратил внимания, так что Ларцу пришлось молча проглотить обиду. В конце концов, собравшиеся единодушно решили дать отпор посягательствам молокососа и щенка, а также немедленно известить императора о недостойном поведении племянника и необходимости срочно прибыть в столицу. На следующий день в Риме в открытую заговорили о тайном заговоре, душой которого якобы являлись Сура, Сервиан и Приск, а главным исполнителем — Ларций Лонг, намеревавшийся использовать своих сингуляриев во вред государю. Вот когда Ларций в полной мере осознал, в какой дерьмо он вляпался с этим эфтермом, недоброжелатели Трояна радостно потирали руки. Не зря, утверждали они, Ларций привез в столицу раба, который собирался убить императора. Многие полагали, что разговоры насчет кровососа, замыслившего погубить Цезаря, это гнусный поклеп и напрасленно, что они теперь скажут. Услышав эту новость, ослепший, перепуганный насмерть и в то же время до обмороков, мечтавший вернуть прежнее влияние, Марк Аквили регул испытал необыкновенный прилив энергии. Сенатор приказал Парфирию и Павлину активно распространять гнусную сплетню, в которую он увидел прекрасную возможность доказать верховной власти, что всегда был прав. Нельзя доверять Ратазеям. Враги существуют, их множество, они только выбирают момент, чтобы наброситься на государя. Также огромная радость Регулу. доставив шанс отомстить своему неожиданно высоко взлетевшему родственнику, который, понятное дело, специально подсунул ему лупу и хитроумно сгубил его, человека, непоколебимо стоявшего на страже величия государя. В этом рвении не было ничего удивительного. Сенатор никогда не упускал возможности подставить ножку ближнему своему. Удивляло другое. отделавшийся слепотой, кое-как поправивший здоровье сенатор, неожиданно приблизил к себе молоденького дака. Когда к Регулу вернулась способность говорить и водить пером по пергаменту, он дал Лупе вольную, как бы возмещая ущерб, причиненный любимчику императора, сделал своим личным слугой. Спросите, какой он теперь, любимчик? Не спешите. Регул был опытным человеком, и знал, что в таких тонких вещах, как любовная страсть и привязанность, уродство само по себе ничего не значит. Сам он любил полных, выше себя красавец, но среди его знакомых было полным-полно таких, кто изнавал по карликам и карлицам, был без ума от горбатых женщин и их ласки, мол, несравнимо горячи и возбуждают гораздо сильнее, чем возня с полноценными но ленивыми особами. Так что Регул решил на всякий случай облагодетельствовать и придержать лупу при себе. Мало ли...